Голова пятая. Он говорил тихо и зло, явно сдерживая себя. Но с каждым брошенным словом у меня на душе становилось всё тяжелее. Я чувствовала его застарелую боль, но не знала, как её облегчить. Ведь всё это случилось очень давно. Никто, даже самый великий маг, не в силах повернуть время вспять или вернуть мёртвых к жизни. «Там погиб и мой брат», — почти беззвучно процедил Арден. «Я был ребёнком, но до сих пор помню, как он кричал». Мои глаза обожгло слезами. Я шмыгнула носом, ища слова поддержки и не находя их. Но краешком мысли зацепила идею. Простую и гениальную. ардан Подпрыгнув, я вцепилась в руки оборотня. «Твой отец должен знать, что случилось в тот день. Ох, как же мне это раньше в голову не пришло. Давай просто поговорим с ним. Вдруг у него есть ответы». Глаза Ардена вспыхнули, но тут же потухли. Словно моё предложение сначала пришлось ему по душе, но затем что-то заставило передумать. «Я сделаю это сам, без тебя», — сказал он после паузы. «Ты останешься здесь, в безопасности». «Но...» «Это не обсуждается». «Ничего себе заявочка!» Я глубоко вдохнула и даже открыла рот, чтобы отстоять своё святое право на риск но заметила официанта, который шёл к нашему столику. Он нёс большой сет роллов. «Кажется, я так соскучилась по любимым блюдам, что заказала их машинально». «Что это?» — спросил Арден, едва мы снова остались одни. На жареные роллы он смотрел с явным недоверием. «Это...» — я начала по очереди указывать на предметы и называть их. «Это роллы, моё любимое блюдо, очень вкусное и популярное в нашей стране». Это соевый соус. В него нужно макать эти кругляшки перед тем, как съесть. Так будет вкуснее. А это палочки. Ими роллы нужно брать. Смотри, всё очень просто. Я привычным движением расположила палочки между пальцами, взяла кусочек, обмакнула его в соус и закинула в рот. Ммм, вкуснятина. Простонала, отмечая, что в это кафе нужно позвать подруг. Ну и с Арденом познакомить, конечно. Сам оборотень хмурился, крутя в руках палочки. Он проследил взглядом второй кусок, который я отправила в рот. Вот так. Снова показала ему движение пальцами, затем повторила ещё раз, медленнее. Всё с тем же сосредоточенным видом мой волк сложил палочки вместе и просто воткнул их в ролл, невозмутимо обмакнул в соус и отправил в рот. «А ты молодец!» С лёгким разочарованием похвалила я. выкрутился каюсь хотела поиронизировать над неуклюжестью оборотней но арден в очередной раз меня удивил действительно неплохо он взялся за очередной кусочек но тут заметил цветок из васаби скромно пристраившийся на краю блюда а это что не дожидаясь ответа оборотень подковырнул зелёную горчицу палочками и отправил в рот Ах, р -р -р. слова застряли в горле выходя наружу странными звуками Лицо у Ардена стало изумлённым и жалобным, как у обманутой собаки. Он укоризненно посмотрел на меня, затем схватил стакан с водой и начал пить большими глотками. Когда стакан опустел, я пододвинула ему свой. «Прости, не успела сказать». Повинилась, чувствуя стыд за то, что хотела посмеяться над ним. «Это васаби, он очень острый». «Я заметил», — сообщил оборотень сиплым голосом. Когда допил второй стакан, вид у него был до того жалкий, что я не выдержала и рассмеялась. Он тоже настороженно заулыбался. Напряжение спало. Но я не забыла, на чём мы закончили наш разговор. Просто решила не спорить. В конце концов, всегда успею сделать по-своему. Несмотря на казус, роллы Ардену скорее понравились. Когда я попросил у официанта счёт, оборотень достал из кармана пачку пятитысячных купюр и протянул мне. Этого хватит? Мои глаза увеличились вдвое. Ты кого-то ограбил? Зачем грабить? Обиделся ардан Просто сдал камни оценщику и получил вот эти бумажки. Удивительно, но у вас они ценятся больше драгоценных камней. А откуда у тебя драгоценные камни? А как, по-твоему, я жил в других мирах, когда выслеживал Лейф? Задал он встречный вопрос. Я смутилась. И правда, если волки по две недели проводят в чужих мирах, причём не по своей воле, а по заданию короля, то у них должно быть то, что можно поменять на местную валюту. А мелкие драгоценные камни подходят для этого лучше всего. Только одно оставалось неясным. Когда ты успел? Утром, пока все спали. Кор, твоя бабушка подсказала ближайший ломбард. Так они уже спелись? Чувствую, Арден никогда не перестанет меня удивлять. Особенно своей потрясающей способностью выживать в любых условиях. «Ладно», — проворчала я, — «хватит одной купюры». Кивнув, он сунул бумажку в принесённое официантом ведёрко и начал вставать. Но я удержала его. «Дождёмся сдачу». Во мне сыграла привычная бережливость. Как студентка-первокурсница я могла лишь мечтать о личных деньгах, но кое-что у меня всё же было. На карманные расходы давали родители, бабушка тайком подсовывала нам с братом в карман пару сотен, а ещё мне платили стипендию. Если всё подсчитать, то как раз за месяц получатся две красивые оранжевые бумажки. Мало, чтобы каждый вечер есть роллы, но достаточно, чтобы оплатить проезд в универ, пополнить счёт телефона и пару раз сходить с подругами в клуб. «Конечно, мне хотелось намного больше, но просить у родителей деньги совесть не позволяла, и мы без этого нелегко». Впрочем, Арден спорить не стал, дождался, пока официант принесёт сдачу и сгрёб её лапищей в свободный карман. Я успела выхватить пару сотенных и положила на стол. «А это зачем?» Арден выгнал бровь. «Чаевые?» «Но мы же не пили чай». «Это не на чай», — рассмеялась я. «Просто так говорят». «Это — благодарность за обслуживание. У вас так не принято?» Вспомнилось, как мы ночевали в трактирах по пути в Саарток. Там чаевые никто не давал. Зато в меню негласно входили прелести официантки. Интересно, как часто мой оборотень прибегал к этой услуге? Вот о чём я опять думаю. Зачем мне знать, как жил Арден до встречи со мной? Нужно срочно сменить направление мыслей. «Слушай, надо снять номер в хорошем отеле». Выдала я очередную гениальную идею, когда мы покинули ресторан. Конечно, родители и бабуля могут обидеться, но зато мы будем ночевать вместе. Прижавшись к Ардену сбоку, добавила тоном ниже. Я ужасно соскучилась. И тут он меня удивил. Не выйдет. Это ещё почему? От удивления я даже притормозила. Ты не хочешь? Арден со вздохом тоже остановился и взял меня за руки. Хочу, но её ве... <кхм> Твоя бабушка не дала согласия на наш брак. Я не могу пойти против её воли, поэтому пока мы здесь, придётся спать по отдельности. Он говорил таким тоном, будто я ребёнок, которому взрослый объясняет, почему нельзя трогать кипящий чайник. Тон покоробил. Это уже не первый раз, когда Арден проявляет снисходительно-покровительственные замашки. Порой они меня жутко бесят. Что за бред? Скипела я, вырывая руки. «Ты же видел, мои родители не против наших отношений, хотя...» Первый гнев резко схлынул. «Знаешь, а ты в чём-то прав», — нехотя признала и сама взяла его за руку. «Не стоит шокировать маму. Ей нужно привыкнуть, что у неё взрослая дочь. Меня вообще удивило, что они с отцом так легко тебя приняли. Думала, будет сложнее». «Магия?» «Пф!» «В этом мире магии нет. Ты это знаешь не хуже меня». «Такой, как в Арбадоне, нет. Но есть другая». Арден внезапно подмигнул. «Я тут же насторожилась. Какая? Мы двинулись дальше». «Магия любви и убеждения. Твои родители любят тебя, это сразу заметно. Они увидели и почувствовали, что ты счастлива со мной, и что я им не враг. Вот и всё». «Да ну, ничуть не поверила. Слишком просто». «Так все гениальные вещи просты». «И откуда такой философ на мою голову взялся?» — проворчала сварливо. «Откуда взялся, там уже нет». Глубокомысленно заявил мой волк. Затем схватил меня в охапку, приподнял над землёй и молча поцеловал. Так крепко, что аж дух захватило, а перед глазами всё поплыло. За спиной кто-то весело свистнул, раздались хлопки и подбадривающие крики. Мы с арданом нехотя оторвались друг от друга и оглянулись. На другой стороне улицы, через дорогу, стояла компания молодёжи и махала нам руками. Я узнала однокурсников, а среди них и того, с кем встречаться совсем не хотела. Санька Левшин, мой личный сталкер, с навязчивой идеей фикс затащить меня в койку. Нам не повезло отсидеть за одной партой последние два класса и поступить на один факультет. Сейчас он переводил изучающий взгляд с меня на Ардена и обратно. «Привет, Оленьева!» — кивнул, цедя слова сквозь зубы. «Давно не виделись». Арден за моей спиной немного напрягся. «Твои друзья?» — спросил низким рычащим тоном. «Однокурсники», — успокоила я. «Все нормально». Затем во все 32 ухмыльнулась в сторону Левшина. «Вижу, уже ходишь прямо?» Парень побагровел до корней волос. Последняя наша встреча закончилась тем, что он попытался зажать меня в углу и запустить руки под блузку, а я коленом слегка подправила его мужскую гордость. Это случилось как раз в том клубе, где Арден пометил меня, то есть для Саньки прошёл всего один день. Впрочем, убивать меня на месте Левшин явно не собирался, просто стоял и смотрел из-под засунув руки в карманы. «А к нам через дорогу уже спешили девчонки, мои подруги, Ритка и Аня». И обе не сводили с Ардена жадных глаз. «Мой волк, и правда, выглядел весьма привлекательно, на фоне обычных людей, как кинозвезда. Но в Арбадоне почти все мужчины красавчики, особенно маги. Я поначалу тоже замирала с открытым ртом, глядя на них. Потом привыкла и перестала обращать внимание» на то, как девчонки смотрели на Ардена, мне совсем не понравилось. «Привет!» «Привет!» Выпалили они почти синхронно, и с придыханием едва оказались рядом с нами. «Как тебя зовут?» «А ты здесь где-то рядом живёшь?» Загалдели наперебой. «Ой, ты так на одного актёра похож. Ань, помнишь, вчера смотрели?» «Да нет, на другого». «Познакомьтесь, это Артур, мой жених». Нагло вмешалась я. Галдёж тут же смолк. Девчонки растерянно переглянулись, будто только заметили, что ещё и я здесь стою. «Ой, Инн, привет!» Как-то не очень радостно пробормотали они. Я же шагнула ближе к Ардену и по-хозяйски обхватила его за руку, чтобы сразу показать, что подругам тут ничего не светит, а красавчик безнадёжно занят. «Так это твой парень, да?» разочарованно протянула Анька. «Жених», — повторила я с нажимом, — «мы скоро поженимся». А самажала руку Ардена посильнее, чтобы молчал и не мешал мне защищать мою собственность. «Ты что, беременна?» — фыркнула Ритка. Мой рот растянулся в милой околье улыбки. «С чего ты взяла?» «Восемнадцать только по залёту и женится». Она смирила Ардена таким взглядом, каким обычно смотрит на желанную, но очень дорогую вещь в витрине. «Мол, хорош, но не больно-то и хотелось. А мы по любви». Моя улыбка стала ещё милее. «И почему я раньше не воспринимала подруг как соперниц? Может, потому что у меня парня не было, а единственный, который приставал. У нас троих вызывал несварение». «Ну, удачи вам», — промямлила Аня и потянула Ритку за руку. «Пойдём, а то наши ждут». Но та уходить явно не торопилась. В её глазах зажглась какая-то мысль. А вы не хотите с нами?» Причём смотрела Ритка исключительно на Ардена, будто меня тут и вовсе нет. «Куда?» Я начала закипать. «В бильярдную. Пойдём шары покатаем».